Глава двадцать третья. Юля. Заканчиваю работу на немного нервной ноте. Мысли постоянно возвращаются к незнакомцу и его машине. Глупо, конечно, но почему-то он меня взбудоражил, как юную девушку. Естественно, я и раньше ловила на себе заинтересованные взгляды других мужчин. Даже были попытки пригласить меня... Точно так же на чашечку чего-нибудь. Но то дети были слишком маленькие, то я работала, то центр открывала. А на самом деле не цепляли меня все эти мимолетные ухажеры. Вот совсем не цепляли, хотя свидания такие случались, но заканчивались они, как правило, разочарованием. Но сегодняшний незнакомец другое дело. Энергетика у него такая. даже не знаю, как правильно охарактеризовать мужественное. Точно, мужественное очень, действительно. Давно я такую не встречала. Чтобы хотелось стать прям маленькой и хрупкой в его сильных, уверенных руках. Очень давно, со времен Стаса, будь он ни ладен. И тут вылезает в мои мысли. Сложно полностью избавиться от человека, если он отец моих детей. А еще бывший муж. и человек, которому были сильные чувства. Кстати, подозреваю, что чувства нас изгубили. Оба летели на их огонь, словно два обезумевших мотылька, стремящихся сгореть в ярком свете, не осознавая, что будет после него. А правда такова, что после ничего не будет. За ярким пламенем неминуемо следует конец, как произошло и с нами со Стасом. Если бы не тот случай... Наверняка через пару-тройку лет мы бы все равно расстались, потому что я в итоге не выдержала бы половину всего того, что появилось в моей жизни со вступлением в благородное семейство Богатиревых. А Стас ни за что не пошел бы против родителей. Я, наверное, не осуждаю идти против родни или нет. Пусть решает каждый для себя сам. Хотя как по мне жить своим умом. и своими традициями больше, чем родительскими, не равно пойти против них. Но откуда мне знать, как поступают в благородных семействах, если меня в одно такое приняли по счастливой случайности? Я должна была радоваться одному этому факту и прыгать до потолка, а потом они меня выпнули. Но если серьезно посмотреть на наш брак, возможно, все получилось удачно с тем предательством. Мои дети, только мои, и делить мне их ни с кем не приходится, а то ведь с неминуемым отсроченным разводом сильно потребали бы нервы по поводу ребят, в этом я уверена. Идем? Или ты решила сделать всю отчетность впрок? Ворывает меня из мыслей Ольга. Нет, конечно нет. Часто моргаю. Смысла в отчетах впрок нет. Вот и я думаю о том же. Как, кстати, сходила? «Автомобиль прогнала или сам уехал?» «А то вернулась, ничего не сказала, сразу села за компьютер». «Да нормально. Тяну». «Позвонила, претензию высказала». «Не уверена, правда, что меня послушают, но посмотрим». «В следующий раз буду просить охранника общаться». «И правильно, не нужно оно тебе. Девушки не должны решать такие вопросы. Мало ли, там какой-нибудь неадекват», — поддерживает Оля. Может и не адекват, а может и нет, задумчиво произношу. Закрываем дверь. Нам за детьми пора, напоминает Ольга. Конечно. Выходим с ней на улицу и подходим к моей машине. Щелкаю сигнализацией, боковым зрением замечая движения рядом с нами. Смотри, а тут тип вернулся. Нет, Юля, с ним точно нечего разговаривать. возмущенно восклицая Толя, смотря на большую машину. Еще и к нам идет. Ты представляешь, какой наглец. Перцовый баллончик нужно иметь для подобных гостей. Если вы про меня, то не надо. Мне мое зрение дорого. Обворожительно улыбается тот самый незнакомец, что помог мне не упасть. А я должен был догадаться, что вы автоледи. Раз так радеете за парковочные места, добавляет он, глядя на меня. Только переобулись в этот раз, я погляжу. Рассеянно опускаю глаза на свои ноги. Да, они больше не в туфлях на шпильках. Но кому не нравится, может не смотреть. У вас какие-то проблемы с обувью? Хмурюсь. Совсем нет. Ваши ножки очаровательны во всем, отвечает он. Вы что-то конкретное хотели? Спешу задать вопрос, пока Ольга переводит недоуменный взгляд. С меня на него. Да, подумал, зачем звонить. Если я могу подъехать, мы ведь должны обсудить правила парковки. Это важный вопрос. Так почему бы и не сегодня? Это, конечно, очень мило, подумал он. А что у других могут быть дела, не подумал. Но нас дети ждут. Звонить нужно в таких случаях. Раз все равно номер телефона добыли нечестным способом. Дети и мужья, намек незнакомец тушуются. Ольга, кажется, наконец-таки складывает картинку в единое целое, потому что она спешит влезть в наш диалог. Никаких мужей, а детей Юлечка. Я могу и сама забрать. Выхватывает у меня ключи. Не зря ведь я получила права и вписана в твою страховку. Настало время самой побыть водителем. Что? С ужасом смотрю на сестру. Но ты же не уверена в себе. Боишься? У тебя автомат. Справлюсь. Авторитетно заявляет она. А ты просто обязана решить вопрос с парковочными местами у центра. Давай, милая. Она хлопает меня по плечу. Я в тебя верю. Потом быстро садится за руль и произносит напоследок. Если что, звони. И уезжает, оставляя нас с незнакомцем вдвоем.